Глава одиннадцатая. Неудавшееся наступление. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Я гонял всю неделю своих подчиненных, чтобы хоть немного приблизить их к армейским стандартам. Но, несмотря на все мои усилия, ничего хорошего из этого не получалось. Дисциплина уже на высоте, только одной ее мало. Физические нагрузки, по идее, должны развивать выносливость но после первой же легонькой зарядки стало происходить обратное. Бывшие штрафники чахли на глазах. «Не, Данила, гоняй, не гоняй, но ничего из них нормального не получится», на седьмой день заявил Наумб, мотыльком порхая вокруг меня, пока никто не видит. «Я там немного покопался в их энергетических потоках и понял, что нет внешней подпитки для организмов. Силы расходуются, но не прибывают. Пояс хаоса основательно перекрыл доступ к чуждой ему энергии этого мира». «И чего делать?» — расстроился я. «Искать лазейки. Они есть, но так сразу не определю. Зря ты их в круг не замыкаешь. Все дело в нем». «Нельзя. Эти инвалиды после слияния еще сильнее теряют силы, как они сами признались. Загоняю их. Сдохнуть могут еще до боя. Но без круга я не решу проблему. Мне нужно знать, на каком уровне реальности взаимодействуют люди с поясом хаоса. Будет войнушка, там и посмотришь. Рискуешь сильно». Ты же с ними не сработался. Разберусь по ходу дела. Как со спиртом разобрался, поднял больную для себя тему чах. Извини, но не получается достать. Тут даже пиво под запретом, повинился я. Может, потом чего-нибудь у гоблинов надыбую? Знаю. Я уже сам все прошмонал. Лишь у связистов смог лизнуть пару неучтенных капелек. А проклятые харки только мутное пиво жрут, чего покрепче лишь во время праздников. Хотя, Данила... Я уже даже на пивасик согласен. Мои бедные трубы не просто горят, а пылают. Да не ной ты. Помогу с твоей бедой. Есть одна интересная задумка. Правда, сам видишь, пока не до нее. На твоем месте я бы своему лучшему другу и напарнику вначале помог, а потом уже всякой фигней занимался. Уговорил. Завтра своим выходной дам и начну решать проблему подрастающего алкаша. Скотина ты! Никакого уважения к великой расе Наумбов. После этого Чах сделал вид, что обиделся, и перестал со мной разговаривать. К сожалению, утро не задалось. За полчаса до подъема Наум завопил во мне не своим голосом. «Данила, началось!» «Что?» — рывком сев на кровати, тупо спросил я, мотая головой. «Гоблины барьер свой убрали, и ваш доламывают. Минут десять до его падения». «Отделение! В ружье!» — рявкнул я, поняв, что сейчас начнется. «Барон, ты же сегодня отдых обещал!» — проворчал борзый, натягивая на голову одеяло. «Зато зеленые не обещали! Экипируемся по полной программе и через минуту построение на улице!» Услышав про Харков, все повскакивали и начали суетиться, напяливая на себя броники и хватая оружие. В минуту не уложились, но через три наше отделение наконец-то построилось. За это время я успел связаться с Якутовой и соврать ей, что лично минус даром почувствовал, как у гоблинов убираются барьеры реальности. Лейтенант не стала задавать наводящих вопросов и сразу поверила, лишь слегка пригрозив, что если я ошибся, то сама мне башку оторвет сразу в нескольких местах. Не соврали аналитики, стараясь говорить как можно спокойнее, обратился я к бойцам. Обещали неделю, день в день и получилось. Харки в наступлении сейчас пойдут. «Открываем охоту на их офицеров?» — по-деловому спросил морячок. «Нет». «С чего начинаются подобные наступления? Кто ответит?» «С артподготовки», — моментально ответил Пушкин. «Но у зеленых артиллерия на небольшую дистанцию бьет, так что вначале опять танки с пехотой полезут». «Вот именно», — кивнул я. «С пехотой есть кому и без нас разобраться. А вот артиллерийские батареи прорядить не мешает, пока они в мобильном состоянии». Сейчас замыкаем круг и выдвигаемся к барьеру реальности. Как только зеленые его окончательно снимут, дожидаемся появления первых орудий и врываемся в чужую реальность. Там начинаем крошить пушкарей. Задача отделения — сорвать артподготовку. «Не пойдет, барон», — помотал головой морячок. «Во-первых, в засаде нам спокойно сидеть не дадут. Там такая орда зеленых попрет, что обязательно на нее напоримся. А во-вторых, наша сила в мобильности». Скакнули, угробили часть Харков и дальше скакнули. Так обычно до ближайшего штаба добираемся, в котором и глушим офицерье. Ну а ты нам предлагаешь затяжной бой. Вокруг артиллерии много тварей будет, и всех их не угробим. Силы закончатся раньше, чем твой приказ выполним. А если, ослабнув, из братства выключимся, растерзают моментально. Фигня, — возразил Чах в моей голове. Временную невидимость я вам обеспечу, да и круг поддержать смогу. Точнее, ты, Данила, сможешь. Тебя в нем часа на три активных действий должно хватить. Хотя этих настолько не хватит. Резервы организма хиленькие. Перемрет половина, даже с твоей подпиткой. «Фигня!» — также ответил Маричку я. «Пока у вас такой хороший сержант, все мелочи жизни решаемы. И отныне братство называем кругом. Нахер не сдались мне такие слабосильные братики? Четыре минуты до пробития барьера. Быстро собираемся и настраиваемся на меня». Тут шестое отделение не сплоховало. Минуты не прошло, как я уже замкнул круг. В этот раз ощущения немного другие. Если во время парада я просто управлял марионетками, то сейчас реально чувствовал не только себя, но и бойцов своего отделения. Кто-то с радостной злостью ждет схватки, кто-то обреченно считает, что это его последний выход. Но и те, и другие отступать не собираются. Они хотят убивать тех, кто искалечил их жизнь. Прекрасный настрой, но необходимо его контролировать, чтобы случайно кто-нибудь не выпал из круга. Немного дал каждому спокойной уверенности, настраивая на деловой лад, а не на адреналиновую драку. У нас есть работа, которую обязаны выполнить хорошо. Потом, конечно, будет откат эмоциональный, но это потом. «Морячок, как совершаете прыжок на расстояние?» – мысленно спросил я бывшего главного круга. «Ты должен представить, что очень быстро катишь со всеми телегу». Дань, Так у них очень много энергии тратится, — по второму каналу мысли-связи, сказал Чах. «Просто представь точку, в которую хочешь попасть, и сделай туда один огромный шаг. Но до этого почувствуй пояс хаоса. Он исказит расстояние». «Как его почувствовать?» «И этому тупому существу я подчиняюсь», — проворчал он. «Вокруг вас барьер из него. Залезь туда сознанием. Слегка шабанет, но тебя пояс хаоса должен признать своим. Наверное». Слово «наверное» мне совсем не пришлось по душе, только сейчас не до размышлений. Если присмотреться, то тот самый пресловутый барьер, слегка замыливающий картинку за своими пределами, увидеть можно. Я потянулся сознанием к нему, но не успел с ним как следует соприкоснуться, как тут же подтвердились слова Чаха. Ощущение, что меня запихали в работающую трансформаторную будку, тело стало осыпаться пеплом. Потом в вихре из него поднялся воздух и снова стал складываться в Данилу Гурюнова. Медленно, часами я наблюдал, как постепенно становлюсь самим собой. В вихре вижу еще какие-то светящиеся фигурки. Синие, красные, зеленые. — Не, ну ты совсем охренел, — довольно произнесла одна из них, остановившись около только что собравшегося моего лица. — Ставочки растут. Поздравляю. Не подведи. Присмотревшись, понял, что вижу старую знакомую. Розовый балахон и сумочку со стразиками нелепой смерти ни с чем не перепутаю. Хотел ей задать пару вопросов, но она уже исчезла с моих глаз. «Так значит, это не просто фигурки. Это печати смерти, что по ошибке были повешены разом на мое нынешнее тело. Эх, потолковать бы с ними, но больше никто не откликается, хотя я и пытаюсь завязать мысленный диалог». Переход в нормальную реальность произошел быстро. Проморгавшись, осмотрелся. Все еще нахожусь в круге. — Сколько времени я отсутствовал? — спрашиваю у Чаха. — Эх, ободрит, — довольно произнес он. — Да меньше секунды. Там свое время, а тут свое. Раз живой, то, значит, стал частью пояса хаоса. Теперь попробуй перемещение. Мысленно представив далекий холмик около самого почти потерявшего цвет барьера Харков, хотел спросить, что для этого нужно, но понимание пришло само я снова стал пеплом заодно превратив в него и свое отделение жуткий ураган подхватил нас и доставил на холм во мгновение ока посмотрев на браслет понял что секундомер изменился всего лишь на одну цифру справа это даже не секунда а десятая часть ее где да, слов нет все в порядке запоздало поинтересовался у остальных бойцов как самочувствие охренительное пробасил жир это мы что на месте уже — Да. Странно. Так далеко продвинулись, а чувствую себя отдохнувшим. С прошлыми главными восстанавливаться долго бы пришлось. Та же ерундовина. Поддержал его морячок. — Барон, это как? Научишь? — Сдохнут, если попробуют, — пояснил для меня Чах. У них положительный полюс дара. Пояс хаоса таких пожирает без остатка. — Нет, парни, для вас это билет в один конец. Честно довел я информацию до окружающих. «Смотрите!» – воскликнул астроном. «Харки двинулись в атаку! Сейчас нас заметят!» «Не заметят!» – успокоил меня Чах. «Даже сквозь вас пройти смогут и не поймут, что на холме не одни. Мы сейчас во временной подреальности. Как бы есть, а как бы и нет нас!» «Может, отсюда зеленых и будем лупить?» «Не выйдет. Нас нет в том времени. Короче, Данила, не трахай мой нежный мозг. Долго объяснять очевидные вещи!» Не стал с ним спорить и переключил все свое внимание на поле боя. А там было на что посмотреть. Как только барьер окончательно потух, со стороны гоблинов сразу же понеслись их излюбленные танкетки. Приличная скорость. На несколько минут они перекрыли две трети расстояния до людских позиций. Дальше не пошли, маневрируя на определенной территории и стреляя из всех орудий. До наших гоблинские снаряды не долетают, но создают своими взрывами неплохую дымовую завесу и взрыхляют воронками землю, делая ее малопригодной для ответной атаки нашими танками. Со стороны людей заработала артиллерия. Харки явно не ожидали подобного быстрого ответа. Их танки стали гореть один за другим. Правда, отступать не собираются. Уже подтягивается пехота, доставленная на грузовиках. Солдаты ловко выпрыгивают из кузовов и кидаются в атаку. «Вижу не только гоблинов, но и много кроу. Плохая новость. На поле боя начинается кромешный ад, но только на одной ее трети». «Сейчас пушки свои потащат из реальности», — предупредил меня многоопытный морячок. «Основные наши силы связали, и теперь самое время без потерь подойти большим орудием на расстояние прицельного выстрела. Ментальными глушить будут? Нет, начали простыми. Ментальные пушки чуть позже задействуют». Их не так и много. Да и бьют всего арши на 150-200. Но от этой заразы укрытия не помогают. Вырубает напрочь всех, кроме сильных менталистов. А вот после уже пойдут основные силы гадов. Ну что, сержант, не пора ли нам размяться? Пора, кивнул я и заставил группу переместиться в самую дальнюю просматриваемую точку реальности Харков. Очутившись рядом с ничего не понимающими артиллеристами, сидящими в кузовах грузовиков с прицепленными орудиями, по старой привычке расхреначил пару машин гранатами. Мои бойцы поступили точно так же, явно экономя свои силы. Немного странно видеть поле боя не только своими глазами, но и их тоже. И мысли читать, словно сам являюсь каждым членом шестого отделения. Раньше бы от такой многозадачности рассудком подвинулся. Но теперь кайфую, ощущая себя непобедимым богом. Быстро подавив опасную эйфорию, сосредоточился на деле. Мысленно даю группе приказ экономить боеприпасы. Их разумом выбираю и уничтожаю наиболее интересные цели, лишь слегка корректируя поведение подчиненных. Особенно понравились машины со снарядами. Разносим их и, не дожидаясь взрывов, переносимся в новую локацию. Тут все твари уже наготове, но это им не помогает. Поочередно орудуя то ментальным кулаком, то простым оружием, опять превращаем все в груду металлолома, и маленькое гоблинское кладбище рыл на двести. Снова перенос. «Барон, мы среди ментальных орудий», — докладывает Пушкин. Но я уже и так это знаю из его мыслей. Кажется, достигли искомого, но уж больно много тварей. Гоблины и вампиры стоят вперемешку с сплошной стеной. Пока будем разбираться с ними, часть орудий может рвануть к людским укреплениям. «Данька!» — сообщает мне очередную новость Чах. «Несколько пушек разворачивают в нашу сторону. Видимо, собираются стрелять по нам прямо сквозь своих». «Да и пусть!» — беспечно отвечаю я, отстреливая офицеров и внося еще больший беспорядок в ряды неприятеля. «Не пусть!» — «Пояс хаоса выдержит, но энергии потратит на это много. С твоих бойцов брать ее будет. Круг развалится». «Черт, а мы к ним не успеваем!» Мысленно беру под контроль отделение и совершаю мощный ментальный удар в указанном наумбом направлении. — Барон! — после этого хрипит жир. — Что-то мне совсем поплохело. Слишком сильно ты лупанул. — Тогда домой! — принимаю решение и всех перетаскиваю к нашему родному блиндажу. Оказавшись рядом с ним, все шестое отделение оседает беспомощными кулями. Лишь я один бодрячком стою на ногах. — Восстанавливаемся! — приказываю им. — Пить, жрать, сколько влезет, но чтобы смогли быстрее встать в строй. Нехрен разлеживаться во время боя. — Извини, сержант, — почти шепчет борзые синюшными губами, — но нам теперь несколько дней плохо будет. Ты нас досуха выжил. Это ж какую силищу смог через себя пропустить? Я тоже шизею, — поддержал его морячок. Думал, что хана нам. Но артиллерии Харков — полный трындец. Мы их так приложили, что даже ментальные пушки сдетонировали. Впервые подобное вижу. Обычно тихо ломались и все. Жутко представить, что сейчас у тварей творится. «Горюнов, сука!» — внезапно заорала рацией голосом Якутовой. «Ты где со своими недоделками? Почему на связь не выходишь?» «Здесь только что вернулись из рейда по гоблинским окрестностям. Уничтожена большая часть их артиллерии». «Срать на нее! Тут кровь прорвали через ограждение в районе штаба. Четко разведка у них работает. Резня началась. Теперь самое время одаренным показать свое мастерство, пока подкрепление не подоспело. Твои дикие пригодятся!» Они попали под ментальный удар и временно боеспособны. Почти не соврал я. Выдвигаюсь один. Все слышали, обращаюсь уже к отделению. «Занимайте круговую оборону. Морячок за командира». Включив ускорение на полную, умудряюсь за две минуты добежать до штаба. Но даже это слишком долго, когда имеешь дело с вампирами. Вокруг штаба реально идет настоящая резня. Трупы людей и Кроу устилают землю сплошным ковром. Но мне сейчас не до этой картины. Вижу Якутову и Станова, что вместе с остальными курсантами в окружении хреначат своими мечами мечущиеся фигуры Кроу. Неподалеку группа армейских офицеров с трудом держит оборону. Из окон штаба работают по площадям пулеметы. Бардак полный. Хотел вначале ломануться к своим, но понял, что они пока справляются и без моего участия. А вот армейцы зажаты сильно, кидаюсь к ним на подмогу. В этой кутерьме стрелять опасно, кроу слишком быстры и могу попасть в своих. Поэтому материализую в руках боевой серп и с ним вступаю в схватку. Первый кровосос даже не понял, откуда пришла смерть. Я просто подло сзади снес его башку и тут же, не останавливая движение, разрубил почти пополам второго. Серб, почувствовав годную для него свежую кровь, просто завыл от удовольствия и стал наполняться силой. Третий Кроу заметил меня, но сделать со свежесрубленной ногой ничего не успел. А потом расколовшийся череп окончательно не дал ему возможности угробить славного сержанта Горюнова. Дальше пришлось намного сложнее. Часть кровососов оставила армейцев в покое и переключилась на меня. Но мой любимый серп окончательно ожил и, предугадывая движения тварей, рубил их с хирургической точностью, отсекая различные части тел. Временно я превратился в его предаток, отслеживая, но не контролируя ситуацию. А серп умудрялся не только убивать, но и во время этого интересного для него занятия полностью осушать тела своих жертв. Здоровые, если можно так сказать, «цветущие кровь», После встречи с ним падали на землю высохшими мумиями. Но, наконец, мое оружие присытилось и начало отдавать свои силы хозяину. Из-за этого я сравнялся по скорости с вампирами. Вижу каждое их движение, будто бы передо мной не сверхбыстрый убийца, а нормальный человек. Впервые такое, но размышлять времени нет. А кровь не такие уж и мастера, если с ними на равных скоростях бодаться. Уровень фехтования чуть лучше, чем у тех придурков из золотой молодежи, что бесславно проиграли мне дуэль в столице. А если учесть, что я с тех пор улучшил свои навыки резать не очень ближнего своего, то расклад совсем не в пользу тварей. Единственный минус — их много. Но тут освободившиеся от постоянного давления армейские офицеры проявили себя с лучшей стороны. Они быстро оценили обстановку и сплотились вокруг меня, прикрываясь флангов и тыла. Таким мощным кулаком мы и врезались в кровососов, основными силами наседавших на моих инструкторов и одногруппников, как на самых опасных противников. Минут пять жестокого боя. Я понял, что все закончилось, когда чуть не снес голову прапору. «Все, Данила», — устало проговорил Станов. «Твари отступают». «Нужно преследовать их», — в азарте предложил я, еще находясь под сильнейшим адреналином. «И без нас есть кому этим заняться». Танкисты с подобным справиться лучше. Хотел ему ответить, что еще не навоевался, но понял, что это не мое желание, а боевого серпа. Тихо, мой хороший, мысленно прошептал ему, успокаивая. Еще не раз покушаем вкусненького. Потом сел на землю прямо в лужу крови и вырубился. Дикая боль во всем теле заставляла выть даже в бессознательном состоянии. Уже не помню, когда было так хреново. Но за все нужно платить. За временную силу тоже.